Глава 9. Банка с ногтями. У искомого места я был через полчаса, притом потратив значительную часть своего резерва, но не испытывая одышки или мышечных болей. Просто замечательно. Медленным шагом я двинулся вдоль по улице, осматривая ее. Искомых объектов на ней не было. От досады я сплюнул. Куда подевались эти двое из ларца? отошли в туалет, побежали за сигаретами, сменили дислокацию и ошиваются сейчас у какого-нибудь районного отделения полиции. Вот будет обидно, если эта парочка здесь больше не покажется. От досады я чуть не ударил кулаком по стене, но вовремя сдержался. Так, не унывать и не думать об этом. Нужно сесть и просто подождать. Наверняка оба эти типа появятся здесь снова». И хорошо, чтобы это были они. Если это будет еще один наблюдатель, которого я не знаю, то все пропало». Отдышавшись, я сел на лавочку и принял отдыхающий вид, не забывая между тем следить за всем, что творится вокруг. Сновали по своим делам городовые, пару раз прошел квартальный, ездили автомобили и расхаживали дворники. «Дворники здесь подстать городовым». Здоровенные, кряжестые, в фуражках с пластмассовым козырьком. Такой дядя сам может скрутить хулигана. У каждого персональная будка домик в квартале и график два через два. 12 часов такой дядя дежурит в квартале 2 дня подряд, поддерживая чистоту. Потом идет отдыхать, а ему на смену приходит сменщик. ЖКХ работает как часы. Я чуть не хлопнул себя по лбу. Точно! «Дворник, вот кто мне нужен! Он бдеть должен регулярно и примелькавшиеся лица должен помнить!» Став со скамьи, я отправился к ближайшему мини-домику дворника. Повезло, что дворник был у себя и обедал. «Здравствуй!» — замялся я. «Иваныч!» — прогудел дворник. «Иваныч, дашь уборной воспользоваться?» — спросил я. «Отравился!» Дворник только охнул и без слов показал на вторую дверь. «Травитесь всякой гадостью!» Благодушно бухтел дворник. «Что же так?» «Иваныч, скажи, ты сегодня не видел двоих таких типов на лавках? Один худощавый и ежиком стриженный, с бегающими глазками, суетливый, а второй ростом пониже, громкий и крикливый, и живот, как пивная бочка». «Видел?» – насторожился дворник. «Оба тут были, сидели и все высматривали кого-то. Ничего не творили, но руки так и чесались гнать их прочь. На воров оба похожи были, или на гопоту сраную, которая только и может телефоны отжимать». Я чуть не подпрыгнул от радости. Иваныч описал повадки обоих один в один. У таких уродов просто в подкорке прописана модель поведения. «А чего их ищешь?» – с подозрением спросил дворник. «Друзья твои, что ли?» «Не дай бог», – честно ответил я. «Знать их не знаю, но этих двоих видел около своей машины, а потом кто-то колеса проколол и колпаки декоративные снял. Сам понимаешь, своя ласточка». «Так и знал, что эти паскудники что-то сотворили», – сплюнул дворник. «Как тебя звать-то, сынок?» «Егор». Ответил: Ладно, Иваныч, спасибо, пойду, посижу тут еще по караулю. Попрощавшись с разговорчивым дворником, я вернулся на облюбованную лавочку. От нечего делать, я достал планшет и стал лазить в нем, каратая время. Вдруг я заметил, как на одну из лавок, очень удобно для наблюдения, сел незнакомый мне мужчина. Я обратил на него внимание только потому, что он старательно кого-то выглядывал. Почтенного возраста, в опрятной одежде, но с очень пытливым взглядом. Я начал печатать какую-то чушь в текстовом блокноте и украдкой наблюдать за ним. Писал я заметки, но в основном это был очень длинный сатирический рассказ, полный сарказма про человека, который стал видеть у всех уровней, а потом попал в сражение Кутузова с Наполеоном и про шизофрению, которую он звал «системой» которая выдала ему первый квест. Первый квест был натаскать 800 ведер воды, чтобы потушить пожар. Весь этот бред я назвал «Спасти Москву Левел Up. После этого я продолжил наблюдать за мужчиной, но меня уже понесло. Квест второй. Потушить горящий сарай. Награда – конь. Плюс 10 к передвижению. И жареная курица. Плюс 10 к сытости. Квест третий. Утащить из Москвы 200 килограмм еды, чтобы французы не могли пообедать. Наполеон стал главным боссом, на которого собирали рейд. Духов в армии теперь называли нубами. Солдаты, скидывая мосинки с штыками, кричали «Ваншот!», раненые лежа стонали «Хильните меня, плиз!». Это была сатира на известное и новомодное направление в литературе, высмеивающее присущее ему клише. «Как вам фраза?» «Сударыня, глядя на вас, мои статы увеличиваются!» Или «Французский сержант кричащий «Роги в инвиз! дэ, -дэ вперед! вперёд!» У меня были два желания одновременно – смеяться и плеваться. Не знаю, как сие можно было оценить, но контраст суровых мужиков со штыками, готовыми питаться сухарями и теперешними геймерами, вышел очень разительный». Абсурд ситуации был налицо. Я бросил еще один взгляд на объект своих наблюдений. Мужчина поднялся со скамьи и зашагал ко мне. «Молодой человек, я прекрасно знаю, зачем вы здесь», – подойдя, сказал он. Мое веселье улетучилось. Я поднялся и сформировал стальную рубашку. В кулак тоже направил поток лебена. «Вас наняла моя жена, чтобы следить за мной», – спокойно продолжил он. «Давайте так, я даю вам тысячу, и вы говорите ей, что потеряли меня из виду. В качестве очистки совести могу сказать, что я не первый, от нее сбежало уже два мужа». Сунув мне несколько купюр, мужчина выцепил кого-то взглядом и быстро зашагал в том направлении. Я замер, не находя слов а потом расхохотался. Отсмеявшись, я зашагал в ближайший магазин и купил розу, чтобы разменять деньги, а после вернулся к Иванычу и сунул ему пару купюр. «Похоже, сегодня не мой день», — сказал я. «Иваныч, если еще раз увидишь этих упырей, мне позвони». Я оставил Иванычу свой номер, а денег он благодарно отказался, а я пошел обратно. На ходу, тренируя усиление мышц, припозднился. Блин, мне еще сегодня досье читать от Бергдичевского, который он мне подкинул. Кореец сон, а может и китаец, встретил меня внимательным взглядом, но ничего не сказал. «Ух ты, Роза! Спасибо, Егор!» – обняла меня Саша. «Пошли ужинать. Сон готовит просто божественно. А что это у тебя на планшете?» Саша выхватила планшет с моей писаниной и тут же начала читать. «Это... стой!» – только и успел сказать я. «Это не то, что ты подумала!» Саша дошла до того момента, как французы начали кричать «Ваншот!», после чего начала счастливо хохотать. «Егор, это нечто! Я просто обязана это прочитать! Скинь мне копию, ну пожалуйста!» Я криво улыбнулся. Саша, Я завтра распечатаю и в переплёте тебе отдам. — Смотри, — ткнула меня кулаком Саша. — Ты обещал. Кстати, Аня звонила и интересовалась тобой. Я внутренне напрягся. Выходит, все же Анна. Что именно она хотела знать? Спрашивала про твою дуэль и про Милославского, и про то, не ранен ли ты. Хоть она и скрывает это, но она очень тобой довольна. «Довольно? – озадаченно спросил я. Не ждал от нее. Впрочем, я как раз хотел поговорить с тобой после ужина о бане. Вот теперь есть повод расспросить Сашку о старшей сестре и что вообще между ней и братом. Имею повод. А то, что спрашиваю ее, так ничего необычного. Мужчины часто не понимают женщин, в том числе и родных сестер». «Саша, скажи, что обо мне думает Аня? Мне казалось, что я, по крайней мере, ей неприятен, учитывая то, как мы последний раз пообщались. Она ненавидит меня?» Саша обошла меня и положила ладони на плечи. Если Анна в их семье была самой сильной, то Александра была самой доброй. «Егор, ты все не так понял». «Не так понял? Ага, конечно». Судя по Аниной реакции, она бы вообще застрелила родного брата. Аня просто очень сердится на тебя за то, что ты пропал, и считает это безответственным и очень инфантильным поступком. Она переживала даже больше, чем я, когда ты пропал. Точно переживала. Звонила мне и спрашивала о тебе, а когда приходила, то говорила о тебе. Надо же, какая трогательная забота. О чем же она переживала, о брате или о том, что он расскажет, что она отравила его? «Ты же помнишь, в детстве она заменила нам маму, когда та умерла. Вы были лучшими друзьями». Серьезно, Это терминаторы жидкого металла и ее брат были друзьями?» «А потом перестали», – тихо ответил я. Саша сжала мои плечи чуть сильнее. «Егор». Давай не будем вспоминать этого. Я никогда не прощу этого отцу. Он поступил очень отвратительно, когда пришел к тебе и объявил о твоей неодаренности, своем разочаровании и прочем». «Вот как. Значит, я был прав, когда считал, что Берг-Дичевский просто извел своего сына. Просто за то, что тот родился без Лебина. Аня тогда пошла к нему и первый раз поругалась с ним. «Ух, как они кричали!» «А потом?» спросил я. «А потом ты просто замкнулся и сказал, что отец сказал все правильно», печально продолжила Саша. И сам отдалился от Ани, стал реже с ней общаться, а потом и вовсе перестал. И тогда она стала такой, как сейчас, и стала говорить о тебе только со мной. «Ого, какие страсти! И надо же, я угадал дважды!» Отец рассорил обоих детей, наговорил сыну такого, что тот сам начал избегать общения с сестрой. И отец продолжил травить своего сына. Да и дочь озлобил так, что смотреть страшно. Да, их папаша тот еще сукин сын. В такой ситуации его сын мог или спиться, или принять... — Главное, помни, — сказала Саша. — Аня до сих пор переживает за тебя. — Надеюсь, это так. Спасибо, Сашка, мне полегчало, сказал я, поднимаясь. Пойду к себе. Теперь понятно неприязнь Саши к отцу и категорическое нежелание отпускать брата. Теперь нужно наконец-то ознакомиться с теми документами, которые дал мне Берг Дичевский, и посмотреть, у кого был повод отравить Егора. Я сидел старательно вчитываясь в сухие строчки документов. Егор имел пару собственных магазинов, что только усиливало мои подозрения. После помещения в наркодиспансер управление ими взял его отец. Двое близких друзей и оба за границей. Подруга детства вышла замуж за другого по расчету. Еще один повод для Егора спица: Стоп. Если теперь я Егор, это не значит, что недавно двое неизвестных пытались убить меня? Они пытались убить его. Почему? Неизвестно. Предположим, что настоящий Егор знал, кто его отравил и мог выдать. Тогда его могли попытаться убить. Вполне вероятно. Саша Бергдичевская. Ничего против брата не имеет и не наследует ничего. Ну, эту девочку-ромашку можно вычеркнуть из числа подозреваемых. Анастасия Павловна Визина. Обедневшая графиня. Вдова. Вероятно, невеста Бергдичевского. Одаренная. Имеет двух детей, сына Степана и дочь Веронику, примерно лет Егора. Надо запомнить их лица. Настоящий Егор их видел. Право наследования может получить ее сын, если Анна откажется или скончается. Отношения с Егором у них условно-нейтральные. И жених Анны, Роман Козов. Интеллигентный молодой человек в очках. Отец – врач в своей клинике. Современной и весьма преуспевающей. Хоть число одаренных там было мало, считаны единицы, но сам процент выздоровлений высок. Основной род занятий – операции тяжелобольных. Все тяжелобольные успешно вылечились и стали здоровы. Не аристократ, просто талантливый врач. Сам Роман – терапевт. Прав Роман иметь ни на что не будет. Анна остается наследницей. Он – получает возможность породниться с влиятельным кланом, Бердючевские, получить доступ к его производству. Отношения с Егором дружеские. Егор был даже рад за сестру. Просто образец самопожертвования. А что если у Егора, который увлекался математикой и медициной, вдруг спустя столько лет пробудился дар? Тогда он автоматически имеет право стать наследником, Тогда та же Анна получает мотив, чтобы убрать его, как и его мачеха или сын мачехи. От размышлений меня оторвал звонок. Звонил незнакомый номер. «Да», — я взял трубку, внутренне напрягаясь. «Егор, это Иваныч», — пробосила трубка. Тощий снова появлялся. «Так вот, это не все. А после он сел в тридцатый трамвай» на котором работает кондуктором мой друг Колька. И я тому звякнул, чтобы приглядел за ним. это тощий доехал до горно-спасательной, 30-й дом, там еще пивнушка внизу. Коля видел, как он в подъезде поднимался на третий этаж и дверь ключом открывал. Вот это да. Я даже не ожидал такой удачи. С первого раза получить адрес этого сукина сына. Ай да, Иваныч, удружил так удружил. «Спасибо, Иваныч, с меня коньяк. Я сейчас в полицию отправлюсь». «Да пустое», – отмахнулся Иваныч. Я поспешно оделся и кубарем спустился вниз. Степаныч, похоже, ушел спать, а вот кореец Сон сидел внизу, что-то читая. При моем появлении он поднял голову и уставился на меня. «Дворник видел одного из тех двоих», – поспешил ответить я, – «и даже адрес запомнил». Поедешь туда или просто передать тебе данные?» «Видел его ты, а не дворник», — наконец ответил Сон. «Значит, он и обознаться мог. Проверь сам. Просто по возможности посмотри на его лицо и скажи, тот человек или нет. Остальное сделают другие люди. Позвони, если узнаешь его», — сказал Сон и вернулся к чтению. Я молча вышел и направился вниз. «Так». «Пока усиливать тело Лебином не буду, набегался уже сегодня, да и благодаря утреннему конфузу у меня теперь есть немного денег». Посмотрев адрес по телефону, я отправился на общественном транспорте. Когда я подъехал к подъезду, уже смеркалось. Район был бедным, а потому и не самым хорошим. Нет, никакого мусора, бычков и пустых бутылок не было, дворник работал исправно». Но вот половина фонарей не горела. Просто потому, что лампы сгорели, а уже Кха руки не дошли их починить. И в подъездах кто-то, пользуясь тем, что тут нет надзора дворника, просто выкрутил лампы. Вообще вид был унылый. Старый начавший трескаться асфальт, кирпичные дома, между кирпичами которых частично выкрашился раствор, клумбы из покрышек и лебеди из тех же покрышек. Нет домофонов на подъездах, ну и, конечно, надписи на стенах в подъездах, и куча шприцов, бутылок и прочего мусора от шпаны. Я поднялся на этаж и приложил ухо к нужной квартире. Друг Иваныча и её запомнил, благо подъезд имел широкие прозрачные окна. Тишина. Абсолютно никаких звуков. Я постучал. Тишина. Похоже, моей жертвы просто нет дома. Замерев, я задумался. «Уходить с пустыми руками не хотелось. Я ведь обещал себе, что найду этих людей и поквитаюсь с ними. Так или иначе, я должен проникнуть в квартиру, пока нет ее хозяина. А как это сделать? А чего это я? Фонари не горят, снаружи сейчас темень». Я медленно задышал и сконцентрировал Лебен в руках. Кисти стали крепнуть, пальцы видоизменятся а ногти превращались в мощные когти. То, что нужно. Стоя босиком на первом этаже, я начал изменять свои ступни, отращивая когти. Жутко смотрюсь, прямо как городская легенда. Закончив трансформацию, я подошел к отвесной стене и вцепился в кирпич, вокруг которого раскрошился цемент. Усиленные пальцы и кисть не подвели, и я начал карабкаться вверх по стене, орудуя когтями на всех четырех конечностях. Ботинки болтались у меня на шее. Окно оказалось простым, с деревянной рамой и форточкой, как в двадцатом веке. Подцепив простенькую защелку форточки, я открыл ее и влез внутрь. Добавив гибкости, опустился руками на подоконник, а потом сполз на пол, умудрившись не разбить стекло. Ботинки я решил пока не одевать. Вдруг придется бежать через окно. Грязные тусклые обои. Консервные банки, полные бычков и пепла. Пустые пивные бутылки. Грязные обои и испорченная мебель. Подонок гадил в собственном же жилище. Гора грязной посуды в раковине. Сломанный кран в ванной. На первый взгляд ничего криминального. Я протер все, к чему прикасался, и запустил старый компьютер. Пароля нет. Первая папка – куча порнофильмов. Вторая – фильмы ужасов о пытках и палачах. Хозяин был то ещё мразью. Игры про монстров. В четвертой нашлись фотки. На всех был его толстый дружок. Вот он, и в компании себе подобных жарят мясо на чьей-то даче. Вот напиваются взюзю Зюзю. Вот фотоотчёты рядом с видавшим виды автомобилем. Я перефотографировал на планшет все соцсети. Как оказалось, тощего звали Александр Юдин, слесарь-сборщик на маленьком заводике, но работает под ручным у палачей. Это нелегальная часть его жизни. Толстого возвали Евгений Чапев. Я разочарованно уставился на литровую банку с тыквенными семечками за монитором и замер. Это были не семечки. Это были ногти. «Человеческие ногти со следами крови, вырванные с мясом. Полная банка!» Я машинально сделал фотографию, а потом набрал номер корейца. «Сон», — сказал я. «Слушаю», — равнодушно отозвался он. «Сон, я опознал», — ответил я, сдерживаясь. «И тут ногти. Полная банка!»